Набор экзорциста номер два Я полагаю, мало кто удивится тому, что барбухайка с ее суровым и, как правило, корпулентным экипажем обычно ассоциируется с неким, хм, расхождением во взглядах на психический статус адресата вызова и касательно того, кто чью урну видал в колумбарии которая, как правило, заканчивается обещанием Дениса Анатольевича применить Тимура по назначению. Впрочем, правило не было бы правилом, если бы время от времени не происходили всякие казусы, выходящие за его рамки. Так случилось и на том вызове, который, к слову, не предвещал ничего экстраординарного. но подумаешь, Белочка кому-то там пожаловала. Не Росомаха же!» Понятно, что мужик не от хорошей жизни откопал на балконе обязательный в каждом русском народном хозяйстве топор и ступил на тропу войны добра с разумом. Барбухайка уже въехала во двор, ползком протискивалась между шедеврами спарадической парковки, когда послышался грохот, и кузов УАЗика дрогнул от обрушившегося откуда-то сверху «чего». Переглянувшись с Денисом Анатольевичем, Тимур пожал плечами и открыл дверь салона. — Доктор, вы должны это видеть! — молвил он пару мгновений спустя. — Рафаэль, какими судьбами? — спросил Денис Анатольевич, выбравшись из барбухайки и глядя на вцепившегося в ее крышу парня. — Шайтан! — простонал парень, оторвавшись от мигалки, которую только что столь страстно обнимал. «Кто?» — вскинул бровь Тимур. «Где?» — попытался уточнить Денис Анатольевич. «Здесь!» — Рафаиль ткнул себя в грудь, потом в лоб. «И вот здесь, говорит!» «Вселился, что ли?» — продолжил сбор анамнеза доктор. «Да!» — покаянно опустил голову парень. «Ругается на меня, что долго не пускал, что таблетки пил, его не слушал». «А ты их пил?» — прищурился Денис Анатольевич. — Пил, пока он совсем не запретил. — Так надо сразу было на прием идти? Доктор Укоризненно посмотрел на Рафаиля, и тот смущенно шмыгнул носом. — А меня бы тогда положили. — А тебя и сейчас положат. Будь уверен, — фыркнул Тимур. — А пришел бы сам, глядишь, и прыгать на машину не пришлось бы. Обрадовался, небось, когда нас увидел. Только зачем на крышу было валиться? Ножками бы вышел, в дверку постучался, мы бы тебя и открыли. Чай не звери какие. Шайтан не пускал, всхлипнул парень. Пришлось в окно прыгать. Ты сам слезешь или тебя снять? спросил Тимур. Сильно расшибся. Руки, ноги целы. Оказалось, что Рафаиль, выйдя через закрытое окно второго этажа, приземлился исключительно удачно. Так, несколько легких царапин, да синяков еще себе понаставил. Водитель ревниво, оглядев крышу, успокоился. Зря говорят, что буханку пора списывать, металлу хоть бы что. Так, едва заметная вогнутость, которую можно даже не рихтовать. Из салона ладонью подтолкнул посильнее и готово. «А если бы на газель-то так упал? Да сложилась бы та фольга вовнутрь!» «Ну что, теперь едем забирать того с Белочкой?» — спросил Тимур. «Ага», — кивнул Денис Анатольевич. «А то нас заждались уже, поди». Рафаиль против нового пассажира возражений не имел. уже очень был счастлив, что доктора его вовремя подобрали, и теперь жизнь наладится зато имел возражение мужик которого разлучили с топором и еще какие возражения развяжите ироды возмущался он с зыркой из подлобья на рафаиля не поеду никуда а с этим чертом так тем более сам ты черт возмутился рафаиль я шайтан то есть у меня в смысле во мне фигасе мужик даже на время перестал пытаться вырваться из объятий тимура в тебе мужик беременный «У, -у, у шайтан взвыл оскорбленный рафаэл «А, -а, а шайтан испуганно заорал мужик приглядевшись к рафаилю и судя по всему что то разглядев в его чертах тихо оба не выдержал тимур — Иначе Денис Анатольевич достанет набор экзорциста номер два, и все будет, как в прошлый раз. «М -м -м — вопросительно посмотрели мужик с Рафаилем на Тимура. — Я буду потом уставший, — хмуро пояснил Тимур. Компания притихла, и до самого диспансера ни черт, ни шайтан, никого больше побеспокоить так и не решились. Мебельный рефлекс Помню, что во время учебы в университете один из однокурсников как-то признался мне, мол, в детстве люди в белых халатах повергали его в душевный трепет и превентивный ор, особенно невропатологи. Почему? Ну, у них же в нагрудном кармане такой молоточек есть, специальный, и они этим оружием умело пользуются, вроде бы и не сильно по коленке треснут, а нога вон как дергается». А когда перед глазами им водить начинают, так хоть караул кричи, а ну как со всей дури в лоб засветят. Потому, дескать, и решил он еще тогда, что станет врачом. Надо же заранее проникнуть в стан противника, пусть его за своего держат, все не так страшно. Вспомнил я этого однокурсника, когда кто-то из коллег рассказал мне, как работал в одном райвоенкомате в небольшом городке. Был у них в штате и невропатолог, поскольку положено. Призывников проверял дотошно. Рефлексы, поза Ромберга, усложненная поза Ромберга. Примечание поза Ромберга. Положение стоя со сдвинутыми ногами, с закрытыми глазами и вытянутыми вперед руками. Выявляет неспособность сохранить равновесие, которое может свидетельствовать о поражениях нервной системы. Конец примечания. «А что это вы, товарищ призывник, в ней пошатываетесь?» Одной группе ребят на призыве, которая попыталась возмутиться, мол, зачем такая дотошная проверка, их же в обычную армию они в космодесант набирают, доктор лично продемонстрировал ласточку, застыв в этой позе минут на десять, чем насторожил психиатра, а нет ли у коллеги элементов кататонии. Во время очередного осеннего призыва доктора, как положено, проводили комиссию. Смотрели, опрашивали, заполняли личные дела призывников, обычная работа словом. В коридорах военкомата стоял привычный гомон со смешком и басовитым матерком, который внезапно был прерван вскриком и грохотом падающей мебели. Повыскакивав из кабинетов, доктора двинули к двери невропатолога. Шум, судя по всему, был оттуда. Взором открылась леденящая душу картина. Шкаф, что стоял у стены, теперь лежал на полу. Из-под него, подобно конечностям, витрувианского человека работы Леонардо да Винчи виднелись руки и ноги. У порога обнаружился сердито-сопящий призывник комплекции Николая Валуева, потирающий лоб. На лбу призывника краснел отпечаток неврологического молоточка. «Ну, и что это было?» язвительно поинтересовался у извлеченного из под шкафа доктора военком. проверка рефлекса кряхтя и потирая поясницу ответил невропатолог ладно мебельного судя по всему уточнил психиатр стараясь сохранять невозмутимое выражение лица он первый молоточком драться полез обиженно пробасил призывник «Вы бы ему еще кремастерный рефлекс проверили, коллега!» Примечание, кремастерный рефлекс. Подтягивание яичка в ответ на раздражение. Конец примечания. Фыркнула врач дерматолог краснее от сдерживаемого смеха. «Он бы тогда на этом шкафу еще и попрыгал!» Работа комиссии возобновилась, но в кабинет невропатолога призывники теперь заходили с большой опаской. И подвое. Мало ли что. Бешеная Баньши Вопреки устоявшемуся мнению и стоном нашего обаятельного медужаса, тьфу, то есть обязательного медстраха, психиатры не ставят диагнозы направо и налево. И на учет тоже берут далеко не всех из числа обратившихся и в диспансер к себе коварно не заманивают. Поверьте, нам и так хватает пациентов и доказывать государству и Минздраву свою страшную востребованность нам нет абсолютно никакой необходимости. Достаточно, как это однажды уже случалось, закрыть дурдом на несколько дней. Как-то раз пришел ко мне на прием взволнованный молодой человек с порога спросил, верю ли я в возможность того, что галлюцинации можно официально задокументировать, скажем, заснять на видео, или хотя бы, если речь идет о слуховых, записать на диктофон я честно ответил что не особо верю то есть попытки такие предпринимались и в научно популярной прессе даже мелькали однажды нечеткие снимки сделанные через зрачок галлюцинирующего пациента кроме того были попытки расшифровать как тот или иной звук или изображение выглядит если регистрировать момент их фиксации активность коры головного мозга в разных его отделах но и только Евгений, назовем молодого человека так, спросил, возможно ли проконсультироваться анонимно. Так, чтобы без последствий. Я ответил, что можно, и он начал рассказывать. Оказывается, что голоса он начал слышать около пары месяцев назад на фоне полного здоровья. Никаких тебе травм до этого, никаких экспериментов с запрещенными веществами либо излишевств с разрешенным экзогенным этанолом. «В общем, никаких видимых причин. Нет-нет, доктор, я отдаю себе отчет в том, что ваши болезни могут и без видимых причин появляться. Я так, на всякий случай, информирую». Голоса обычно появлялись к вечеру, когда он приходил с работы домой и начинал заниматься своими делами или садился на диван читать. «Да, все классически». Из розетки, с угрозами, с ругательствами, то на грани слышимости, то чуть более отчетливо, особенно по ночам. Сами понимаете, особой радости от факта их появления Евгений не испытал. Одно было хорошо, на работе они его не доставали, но заставляли прислушиваться. И пару раз даже казалось, что и вне квартиры он что-то такое услышал, но так, легким намеком. «Не поймешь». То ли были они, то ли нет, зато дома сколько угодно. Почти каждый день он даже подумал, а может выпросить в аптеке без рецепта упаковку таблеток, да попить самостоятельно. Но потом отбросил эту мысль. В интернете про эти лекарства столько страшилок ходит. Зато появилась другая идея. Записать голоса на диктофон. Вдруг получится... То устройство, что было в его мобильном, зафиксировало лишь шорохи и помехи, но Евгений не сдался и взял технику получше. И, о чудо, у него получилось. — Вот, доктор, прислушайтесь. Пожав плечами, я начал слушать запись. Поначалу, кроме белого шума и скрежета, вплотную к розетке поднес, пояснил Евгений, ничего в записи не обнаружилось. А потом... Голос был тихим, бубнящим. И ничего хорошего своему адресату не сулил. Во всяком случае, «убью», «ты скоро умрешь» — в том монологе звучало с завидным, пугающим постоянством, не считая обсценной лексики. На семейную ссору монолог не походил, я покачал головой. Потом задумался. Потом спросил Евгения, может ли он, под мое честное слово, нарушить свою анонимность и сказать мне свой адрес. Пришлось дать обещание, что спецбригада в гости не заглянет. Потом я сходил в регистратуру, вернулся и попросил Евгения прийти ко мне еще разок, но попозже, где-то через неделю. Нет, лекарства, скорее всего, не понадобится Через неделю он пришел посвежевший и удивленный. «Доктор, голоса прошли», — радостно сообщил он с порога. «Я в курсе», — улыбнулся я. «Как вам удалось?» — полюбопытствовал он. Я объяснил. Дело в том, что источник голосов, который слышал Евгений, жил в его же подъезде. Это же он выше. Бабулька, наша давнишняя пациентка, недавно переехала туда по настоянию родни. Они решили взять ей квартиру поближе к себе, так и проследить за ней, легче и продукты далеко возить не надо. Полагаю, что жильцы того дома, где она жила прежде, вздохнули с облегчением. Уж очень она их доставала могла часами бубнить в розетку всякие гадости. Почему? Да потому что все соседи, по ее глубокому убеждению, колдун на ведьме и чернокнижникам погоняет. Вот и приходится держать народ в страхе, чтобы не расслаблялись. Когда от угроз она переходила к действиям, и под дверями колдунов появлялись обереги из пахучей органики на газетке, приезжала спецбригада. И тогда на некоторое время в подъезде наступала тишина. То есть она сейчас в больнице? — спросил Евгений. — А что потом? — А потом все будет зависеть от того, насколько аккуратно она будет принимать лекарство после выписки, — ответил я. — Точнее, насколько родственникам удастся за этим проследить. — Займусь звукоизоляцией от этой бешеной баньши, — вдохновился Евгений. — Хотя, сами понимаете, в этих панельных домах с ней порою такие причуды бывают. — Спасибо, доктор. Вы меня, можно сказать. Вылечили. Восстание машин отменяется. С бредом и галлюцинациями у наших пациентов дела обстоят почти так же, как с мировой литературой. Я имею в виду, что есть классика и нетленка про колдовство там, про порчу и все такое прочее. Есть суровая будничная проза, к примеру, про коварных соседей. Бывает и откровенная желтизна – Тут, как правило, какие-нибудь знаменитости из мира моды или эстрады бывают замешаны, ну и просто casual, на злобу дня, а преобладающих в текущем тренде настроениях, опасениях и чаяниях тоже не следует забывать. Вот на этом злободневном Дмитрий, дадим ему такое имя, и прокололся хотя надо заметить держался он долго и почти два* года успешно скрывал от родни и от не в меру любопытных психиатров свои особые отношения с машинным разумом начались они эти самые отношения поначалу довольно безобидно просто в один прекрасный день гаджеты начали с дмитрием здороваться нет они в принципе и раньше писали ему на экране приветствия при каждой новой загрузке так это не в счет это они с каждым так из машинной вежливости поступают С Дмитрием же они стали здороваться персонально. Дескать, «Привет, милый! Как дела? Как настроение?» На разные голоса, причем исключительно женские. Дима старался поначалу не отвечать. «Ну, сами подумайте, какое впечатление может вызвать у случайного свидетеля человек, разговаривающий с тем же ноутбуком?» «Нет, когда он ругается на подвисшую систему, это как раз нормально, это не в счет. А вот чтобы с железкой за жизнь разговаривать...» Это уже, знаете ли, даже вашему коту будет подозрительно. Техника, впрочем, на Диму и не думала обижаться за его невежливость и неразговорчивость. Ей, казалось, хватало уже того, что он есть и что он слышит. А что он слышит, она была уверена, поэтому и принялась его спустя некоторое время подкалывать. Компрометировать, то есть, причем зачастую в самый неподходящий момент — «Как бы вам понравилось, если бы ваш мобильный взялся докладывать вашему ноутбуку о ходе вашего уединения с белым санфаянсовым другом, да еще и интимным женским голосом?» «Наверняка никак. Дима даже перестал брать эту предательницу с собой, чтобы не сбивала с философского настроя. А что толку? Обсуждение не прекратилось, а главное, он его слышал. И в ванной тоже. Одни советы — не заплывать за буйки, чего стоили». И про то, что стоило бы поменьше трескать и побольше заниматься зарядкой, особенно когда открываешь холодильник. Это, знаете ли, как кукри ниже второй чакры. А уж перед зеркалом стоять стало совсем невыносимо. Эти двое, даже если их выключить, сразу начинали обсуждать его внешность. О чем говорят эти надбровные дуги? Что таит в себе гордый римский профиль, по которому изрядно потопталась вся финоугорская группа? Тоже мне ламбразора нашлись причину такого пристального внимания к своей персоне дима не мог понять да собственно особо и не пытался во всяком случае до тех пор пока не сменил и ноутбук и смартфон во первых эти уже требовали замены не вслух не подумайте чего а во вторых была слабая надежда на то что новые окажутся не такими болтливыми это самая надежда что забрежеела было в магазине гаджеты молчали Ура! рухнула стоило принести покупки домой. «А ты, оказывается, тот еще бабник, милый!» Хором пропели ему два девайса. «Меняешь своих женщин, как перчатки!» «Господи! Что вам от меня нужно?» Рухнул на диван Дима. «И они объяснили. Дескать, давно уже за тобой приглядываем. Да, впрочем, ты в курсе. Зачем приглядываем? Глянулся ты нам, парниша. Хотим сделать тебе предложение». «Ага» то самое, от которого ты не сможешь отказаться. Мы представители, точнее представительницы, мирового искусственного интеллекта, волею пославшей нас цифры, уполномочены предложить. Будь нашим тайным агентом в борьбе против человечества. Вы ведь один фиг нам проиграете, так зачем кочевряжиться? Инструкции выдадим, полномочиями наделим. Будешь нашим троянским конем». «Причем тут яйца? А фигура речи такая». «Ну, хорошо. С ними, если ты так настаиваешь. Какой сценарий апокалипсиса выбираешь? Энергетический кризис? Экономический? Или сразу ядерную зиму устроим?» Спецбригаду вызвала старшая сестра, которая заглянула проведать Диму и застала его за расчленением ноутбука, смартфона и модема при помощи топора. Столь радикальный способ спасения человечества ее насторожил – И через пару часов Дмитрий рассказывал о своей героической борьбе добра с машинным разумом уже в приемном покое. Доктор, внимательно выслушав спасителя, все запрокатолировал, поблагодарил за бдительность и заверил. Здесь, в этих стенах, до него никакая вражеская цифра не доберется. Да что там цифра? Они тут тарелки на подлете сбивают. Астероиды обратно в дальний космос отфутболивают и четверку коней на полном скаку тормозят а уж с Диминой напастью и подавно справиться, чай не впервой. Так что восстание машин отменяется по техническим причинам. Остров больной мечты Несмотря на то, что гордый образ Наполеона уже давно перестал будоражить воспаленное воображение наших пациентов, сами идеи величия никуда не делись. Трансформировались, привязались к текущему курсу рубля – стали чуть менее кровожадны и чуть более меркантильны, но продолжают витать в ноосфере. Выискивают, в какую бы извилину пасть мелкой семечкой, чтобы вылежиться проклюнуться и расцвести пышным бредом. Георгий, назовем его так, давно заметил за собой одну удивительную особенность. Как только, сменив невыносимую, рвущую грудь тоску, наступала пора наград за все страдания депрессивного сезона, В голове, словно в мощнейшем трансформаторе, каскадом молний начинали выстреливать мысли. Одна другой ярче, четче, увлекательнее. И не в пример мудрее тех, что приходили во время прошлой мании. Что там было в прошлом году? Завод по разведению осетров на базе городских очистительных сооружений? Господи, какая блажь! «Хорошо, хоть Грант у города не успел выбить. Вовремя повздорил снарядом полиции, когда разбивал бутылку дом-переньон, а бетонный борт отстойника. Дескать, большому кораблю большое... Кстати, что? Плавание? Большая рыба? Полицейские подсказали, что большая торпеда. Но это они от досады за впустую переведенный продукт. Нет... В этот раз Георгий был уверен, что теперь-то знает, где на подходах к зарытой собаке разложены грабли. Не почину ему заниматься отстойными осетрами. Вот собственный остров, и это совсем другое дело. Нет-нет, вопросы финансирования он продумал, поскольку купить это еще полдела, надо же еще и содержать, инфраструктуру развивать, причалы там, пристани, бассейны, виллы маниловщина, а вот и нет, четкий бизнес-план. Вначале приобретается остров, потом провозглашается его независимость и суверенность. Вот вам и новое островное государство. С каким-нибудь заманчивым названием, Либерти, к примеру, или Дримленд. Зона свободы торговли, казино, все дела. А потом остается только подставлять мешки под звонкий денежный ливень. Ну, сами подумайте, если предоставить народу гражданство по сходной цене, это же какой приток будет? Остров, говорите, не резиновый, не беда. На этот случай продуман следующий шаг. Когда офшоры и торговля гражданством перестанут приносить желаемый доход, можно будет объявить войну какой-нибудь стране, желательно побогаче, и тут же сдаться в плен, никуда не денутся, возьмут на баланс, как миленькие. Кредит в банке Георгию, как ни странно, снова дали. Он, правда, умолчал о том, для чего нужны деньги. Опять же, на покупку острова все равно не хватило бы. Но ведь главное не это. Главное это верить в силу краудфандинга, отзывчивость людей и собственную харизму. А у она-то, эта харизма у Георгия просто ого го Правда, слегка щетиной просла Надо бы побрить, а то непорядок же. В таком виде на прием к послу как-то неловко ехать. Расчет был прост. У Италии на балансе числится остров Павелья с заброшенной психиатрической клиникой. Он им, итальянцам, как чемодан без ручки. И прибыли от него никакой, и жить на нем толком никто не живет. Страшно. А чего бояться-то? Призраков тех несчастных, которых во время чумы сюда свозили хоронить? Да всего-то дел. Взять в штат психиатра, министром здравоохранения, к примеру, и вперед. Всем галлоперидолу за счет государства, чтобы чего лишнего не казалось. Или чего там поновее. Главное уболтать посла уступить этот остров под демпинговой цене. Кредит. Без первоначального взноса. А может и в дар можно будет принять. Это ж какая туристическая мека у них под боком пропадает. Процент отката можно будет обговорить отдельно. Надо только одеться по представительнее и с транспортом проблему решить. Не на такси к посольству подкатывать. Вот на транспорте-то Георгий квесты завалил. Сам виноват. Надо было помягче беседовать с работниками автосалона, предоставляющего в аренду авто с водителем. А нет, диктаторские нотки в голосе прорезались. Что значит майбаха нету? А что есть? Что, даже Мерседеса завалящегося не найдется? Да нафиг мне ваш лимузин, я вам позорный рэпер, что ли? В общем, дошло до личностей. Потом до охраны. Те сдали Георгия полиции, а служивые уже по привычке вызвали спецбригаду. Через пару недель лечения Георгий, поумерив территориальные притязания, по секрету предложил лечащему врачу войти в долю. Мол, выкупим на двоих островок на Волге, построим сауны, наймем девочек, будем богатый народ на яхтах в гости зазывать, а там потихоньку пробурим скважину на нефть. Эх, и заживем. Доктор лишь развел руками. Дескать, моих сбережений хватит разве что на турбазу Камарики. Да и то не купить, а так на пару недель летом отдохнуть. Так что, спасибочки, конечно, за щедрое предложение, но компаньон из меня аховый. Ты лучше у соседей по палате поспрашивай. Вдруг какого латентного олигарха и сыщешь, и хватит уже таблетки тайком выплевывать. Взорвал интернет, лечись дальше. Страшная эта сила медной трубы». Особенно в наш век цифры, когда бороздящими просторы Вселенной космическими кораблями никого уже особо не удивишь. Ну, бороздит он себе и бороздит. Сколько лайков и просмотров у этого бороздатора, да всего ничего. То ли дело звезды Инстаграма и Ютьюба. Один удачно запиленный лук или залитое видео, и тот же марсоход может убить себя с горя какую-нибудь подходящую деталь марсианского ландшафта. Такой популярности ему нипочем не снискать. Вадим, скажем, его звали так, всегда остро и болезненно относился к любому проявлению классовой и социальной несправедливости. Почему, спрашивается, за все то, что творит на сцене и за ее пределами какая-нибудь там... Да нет, даже не звезда, звездюленка. Ей обожание и гонорары. А попробуем что-то подобное учудить, так сразу госпитализация. Почему кто-то не вылезает со всяких там Ибиц, Багам и прочих Лас-Вегасов, а его пособия в лучшем случае хватит на Турцию? На целых пять минут, как уверяет сестра. И главное, почему, если дебил, говорит министр иностранных дел, то это мем? Если твой доктор, то это твой диагноз. А если ты сам, то сразу обидное ругательство. Между прочим, из-за этого-то Вадик и погорел недавно затеял дискуссию относительно умственных способностей родителей и сестры но словарный запас в процессе аргументации быстро иссяк и пришлось переходить на язык жестов а там оно как то само собой и до рукоприкладства дошло прибывше по вызову участкового полицейского спецбригада согласилась что ху у парня поставлен неплохо но вот эмоциональная устойчивость ни к черту поэтому придется ее укреплять чем «Да тем же, чем мы полгода назад. Уютными стенами, гречневой кашей вкусными таблетками. Нет, дома никак нельзя. Ты ведь уже пробовал. И что вышло?» «Из стационара Вадим вышел притихший, но окрыленный новой идеей». «Соседи по палате подсказали. Мол, работа, заработки — это все для неудачников. Интернет — вот в чем сила. Ты Ивангая знаешь?» «А Сашу Спилберг? Ты что, дебил? А, извини. Сейчас покажем. Ты знаешь, сколько они капусты рубят? Да-да, денег. Тонны. Как? Дело-то не хитрое. Надо, чтобы о тебе заговорили». Сестра, у которой Вадим решился спросить совета, только плечиком повела. «Дескать, где они и где ты? Да вот, смотри, даже у меня подписчиков вон сколько, а у тебя...» «Да тебе на почту даже спам не приходит. Нет уж, братец, если хочешь быть знаменитым, надо взорвать интернет». Силу своего слова и горечь своей же ошибки сестра ощутила вечером того же дня, когда от взрыва чуть не повлетали стекла, а роутер, чьи разработчики не предполагали, что кто-то додумается привязать к нему две здоровенные петарды, равномерно распределился по коридору и перестал раздавать сигнал. «Ты что наделал?» Возопила родня, насильно выдернутая из вечерних вконтактов, похоронив одноклассников и чуть не заработавший инфаркт, подорбавшись на сапёре. «Взорвал интернет?» — гордо ответил, готовясь к бремени мировой славы и мегабаксам её материального эквивалента «Вадик». Доктор приёмного покоя, выслушав историю, немногословно изложенную Вадимом, зато много более красочно, эмоционально местами обсценно его родителями и сестрой, лишь покачал головой — «Не учли что ассоциативный ряд у парня победнее вашего будет. И забыли, поди, что многое он понимает слишком буквально». «А что я не так сделал-то?» — удивился Вадик. «Другие вон по разу на дню взрывают, и им ничего, точнее, все хорошее, а мне...» «Я постараюсь объяснить, но это займет некоторое время», — вздохнул доктор. «А пока просто усвой одну вещь. «Взорвал интернет? Лечись дальше», — подсказала сестра. «Не совсем так, конечно». Примирительно поднял ладони, успокаивая вскинувшегося была Вадика доктор. «Просто взрывать можно по-разному. Ой, пардон, забудь. Давай я сейчас кое-что допишу, а позже попытаюсь объяснить тебе, что такое переносный смысл. Ну, хотя бы в данном конкретном случае». Фигой и крестным знамением Одна из тенденций современных мегаполисов – это борьба с автомобилями в центре города. Платные парковки, оды общественному транспорту, пешеходные зоны, куча прав, приоритетов и прочих плюшек велосипедистам, лишь бы народ побольше ходил пешком или крутил педали. Автомобилисты упорствуют, тихо матерясь, но маховики машины, формирующие общественное мнение, уже запущены. Автомобиль не роскошь, а непозволительная для центра города роскошь атрибут индивидуалиста, кладущего кардан на окружающую среду и бессовестно попирающего всеми четырьмя покрышками столь нежно-лилеемое право слабого быть обнаглевшим. Ведь мало-помалу это мнение действительно зреет и кристаллизируется. Впрочем, есть и те, кто давно его сформировал, и даже без подсказок навязчивой пропаганды. Зоя Васильевна, назовем ее так, всегда относилась к машинам с опаской и недоверием. С юных лет, даже в родном поселке очень условно городского типа, где в час по грунтовке центральной улицы в те далекие времена проезжало аж полмашины, пугая полторы единицы гужевого транспорта. Мы ведь э, все тот же час рассматриваем, верно? Ей переходить дорогу было неуютно и боязно. Позже, переехав в стремительно отстраивающийся вокруг автогиганта город, Она с ностальгией и легкой грустью вспоминала тут напряженный трафик, поскольку здесь, на новом месте, машин, как ей казалось, больше, чем пешеходов. И пересечение улицы в ее исполнении будило в окружающих воспоминания о рассказах военных лет. Перекрестный огонь, короткие перебежки от окопа до окопа. И только годам к семидесяти пришло к Зое Васильевне понимание природы своего страха перед техникой. «Не зря она боялась этих машин, ох, не зря, ибо каждая машина — это демон. Их в свое время гоняли, крушили, так они выждали момент, пока устои ослабнут и скрепы расшатаются, и нашли так и себе лазейку в наш мир». «Ага, через конвейеры. А люди-то наивные такие, рады. Думают, машину себе прикупили. Демона, а не машину. Им бы одуматься, покаяться, да сдать всех демонов на переплавку, да чтобы церковь проследила за процессом. Так ведь нет». Холят, лелеют поганых, глотку за них перегрызть готовы, к совести взывать пробовала, бесполезно. То место, где у приличных людей совесть, у этих давным все хреном поросло. Кстати, о церкви. Ходила Зоя Васильевна туда с докладом. Дескать, вы в курсе, что у вас тут орды демонов под боком? Нет? Ну, так разуйте глаза. И айда все скопом в крестную атаку сбегаем. Батюшка долго и красиво говорил, что-то о прогрессе и толерантности, советовал в дурдом сходить, там своим открытием поделиться, мол, это они, спецы по всяким демонам и летающим тарелкам, чем окончательно сбил Зою Васильевну с понтолыку. То есть, мало того, что со всяким бесовским отродьем теперь надо мирно уживаться, так еще и она дурой оказалась. Впрочем, к психиатру ей все же пришлось наведаться. Дети настояли» после того, как демон, зятя, оказался украшен по периметру пасхальными наклейками с крестами и ангелочками. Зять даже вызвался лично подвести любимую тещу до самого дурдомовского крылечка, но та гордо отказалась, мол, не хочу иметь с твоим японским демоном никаких личных отношений. «Этот твой Мацуписи, только с виду белый лакированный. Гляди, дождешься, сделает он тебе Хиросиму. Что? Харакири?» один васаби мало не покажется и отправилась пешком доктор оказался человеком душевным и понимающим выслушал внимательно покачал головой посокрушался за компанию и выписал лекарство объяснил что очень укрепляет силу духа ни один демон теперь не посмеет покуситься даже молиться не заказал но предупредил что одних молитв и крестных знамений будет недостаточно на бога говорит надейся а ресридон все же пей». Комплексный подход в экзорцизме говорит «наше все». Примечание. Рисперидон, антипсихотический препарат, применяется для лечения шизофрении и психозов, снижение раздражительности. Конец примечания. С тех пор демоны Зои Васильевне и вправду стали меньше докучать. Они сами по себе, она сама по себе. Даже дорогу теперь стало переходить важной с достоинством. Но по-прежнему осторожно. Идет и левой рукой всем автодемонам фигу показывает, а правой, соответственно, крестит. Но это так, для профилактики, чтобы не расслаблялись. Полезная паранойя. За годы практики я и мои коллеги привыкли к тому, что вся та продукция, что выдают на гора наши пациенты, будь то бред, галлюцинации или что-то другое, не менее чудесатое, априори деструктивно Собственно, была бы конструктивной, наша служба, скорее всего, и не понадобилась бы. Ну, разве что в качестве кадрового агентства или вольных хедхантеров. Скажем, для службы управления погодой, военно-космических сил или аналитических компаний. Пока же ни одному из наших подопечных голоса про колебания курса доллара на бирже не подсказывают. А если и подсказывают, то что-то столь же малополезное и невнятное, что и большинство аналитиков. Впрочем... Я знаю один пример, который явно выбивается из всей когорты. Виталий, назовем его так, заболел давно, лет 10-15 назад. Началось все, в общем-то, довольно обыденно, с точки зрения психиатра, естественно. Для него самого вдруг обнаружить, что через компьютер, за которым он привык проводить свои вечерние часы, за ним организовали слежку, было неприятным откровением. Следили очень хитро, проявляя просто дьявольскую изобретательность. Вначале просто писали информацию с камеры, встроенной в монитор. Пришлось заклеить глазок, отключить микрофон и отказаться от видеозвонков в скайпе. А потом, увидев, что парень шифруется, стали подключать к процессу слежки бытовую технику. Так и состоялась его первая госпитализация, когда спецбригаде пришлось выезжать за убийцей микроволновки и потрошителем стиральной машинки к моменту их приезда, устроившим своему музыкальному центру допрос с пристрастием и применением терморектального криптоанализатора, как в славные 90-е. Параноидность Виталия, несмотря на довольно интенсивное лечение и прочие элементы стационарного, навязчивого, он-инклюзива, В тот раз до конца так и не прошла. Зато подтолкнуло его к интересному решению. Он задумал узнать врага, так сказать, поближе. И всерьез занялся изучением железа и софта. Даже поступил в институт, но через пару лет бросил. Сведения, которые помимо массы обязательных дисциплин там давали, оказались безнадежно устаревшими. Пришлось искать информацию самостоятельно, вдумчиво разбирая железо до последней микросхемы. А ну как вместо нее жучок впаяли. А поскольку для поисков врага, который время от времени, особенно в те периоды, когда надоедало пить лекарство возобновлял слежку, нужны были не только знания, но и средства. Все-таки техника стоит денег, особенно новинки. Виталий стал подумывать над тем, где бы их добыть. И в итоге устроился в одной из фирм, занимающихся ремонтом компьютеров. Знания и практические навыки позволяли. Опять же... Поле для поисков существенно расширилось, а слежку теперь стало легче сбить с толку, выходя в сеть с разных компьютеров и только в случае крайней необходимости со своего. Враг свою козью морду так и не показал. Несколько выведенных на чистую воду торжественно предъявленных прокуратуре мошенников не в счет. Зато появился и еще один вид заработка. Виталия все чаще стали приглашать в качестве специалиста по безопасности. Уж тут-то он чувствовал себя в родной стихии. Заказчику, правда, приходилось выслушивать пространные монологи о коварных подглядунах, но Витальково начальство честно предупреждало, что работник у них э, э, неординарный, зато дело знает туго. Через несколько лет то ли враг успокоился – То ли паранойя наконец стала отступать, но Виталий уже и забыл, когда в последний раз здоровался с экипажем барбухайки. Правда, на прием ходит исправно, особенно в те моменты, когда техника вновь начинает вести себя подозрительно. Как показала практика, некоторые лекарства действуют все же эффективнее, чем полный демонтаж компьютера. Опять же, клиенту не приходится объяснять, с какого перепуга его материнское платье вдруг устроили тотальное диагностическое вскрытие, пардон, перепаивание. Не Мерлин, Монро. В вопросах самоидентификации среди завсегдатаев нашего уютного бюджетного государственного учреждения можно четко проследить три тенденции. Есть пациенты, которые твердо знают, кто они такие. И при этом, как у большинства людей, эти знания не особо отличаются от данных, указанных в паспорте. Есть те, кто не менее твердо убежден, что на самом деле они, к примеру, помощники президента. Или властелины галактики, или часовые грядущего Армагеддона. Есть те, кто уже толком не в курсе, кто они и что они, но таких меньше. Есть один единственный человек, который совершенно точно знает, кем он не является, и постоянно мне об этом напоминает, приходя на прием. А то вдруг я забудусь и перепутаю. Мало ли. Галина, допустим, ее звали так... За пару десятков лет тесного знакомства с нашей службой пришла к двум важным для себя выводам. Первый – о том, что с голосами в голове лучше не разговаривать и не особо прислушиваться к тому, что они там говорят. И ни в коем случае не делать того, что они советуют. А уж если начинают от советов переходить к директивному тону, сразу бежать на прием и просить о помощи. А то накомандуют такого, что ни в сказке сказать, ни в суде оправдаться. В итоге за последние лет пять, ни одной госпитализации. Все обходится уколом раз в месяц, за которым она исправно приходит. Второй вывод как раз касается самоидентификации. Приходя на прием, Галина рассказывает, как у нее обстоят дела, как самочувствие, получает лекарства и всякий раз уточняет. «Только вот этих таблеточек мне, пожалуйста, выписывайте не две пачки, а одну. Я же не Мерлин Монро». Свою непохожесть на Мерлин Монро она подчеркивает всегда. Было время, когда она приносила с собой литературу, посвященную биографии звезды и знакомила меня с отдельными ее эпизодами. Не забывая в конце монолога подчеркнуть, мол, вы же видите, у меня совсем другая ситуация. Я всякий раскивал, соглашался, что теперь, когда она посвятила меня в подробности, перепутать будет сложно два разных человека если приглядеться повнимательней галина уходила успокойный раз уж и доктор подтверждает значит все в порядке однажды она придя с очередным визитом получила рецепты на лекарства помните доктор одну пачку и одну ампулу я же не мерлин монро и пошла с ними в аптеку а я вышел на крыльцо погода стояла отменная и лишь ветерок что время от времени начинал кружить опавшую листву обещал вскоре привести за собою «Осенний дождик». Галина показалась в дверях минут через пять. Очередной порыв ветра застал ее, когда она спускалась по ступенькам, сосредоточенно о чем-то размышляя. Придержав подол юбки, она сердито глянула в осеннее небо, погрозила пальцем и строго сказала «Ты что творишь? Я же не Мерлин Монро!» И, обернувшись ко мне, попросила «Доктор, ну хоть вы ему скажите!» «Подтверждаю, она не Мерлин Монро!» — кивнул я, обратившись в пространство. «Так что нечего человека индуцировать!» Воцарилась тишина. Притихли спешащие на медкомиссию посетители, втянув головы в плечи и стараясь проскользнуть мимо нас с Галиной как можно незаметнее. Притихла парочка пациентов из дневного стационара, что вышла наперекур и весело обсуждала новости чуть поодаль. Притих даже ветер. Не иначе устыдился. «Тота!» -то... – воздела перст Галина и, обернувшись ко мне, кивнула. «Спасибо, доктор!» «Забирайте своего друида!» У ряда наших пациентов складываются интересные и порою весьма непростые отношения с миром растений. Кто-то дискутирует с Диффенбахией в моем кабинете, немало не смущаясь присутствием моей коллеги. Кто-то пытается добиться взаимности от дриады, и его в итоге снимают с дерева. Кто-то и вовсе превращается в гусеницу, и спецбригаде приходится вручать человека, пока тот окончательно не окуклился. На этот раз Дениса Анатольевича и его Орлов наряд полиции вызвал в один из городских парков. Мол, приезжайте, клиент уже того, скоро перезреет. Нет-нет, не ошиблись, нет, не просто хулиганит. Что делает? С деревьями разговаривает, и не только, а что еще? Да вы приезжайте, сами увидите. Как выяснилось позже Игорю, главному герою и виновнику этого вызова, психиатрия была знакома не понаслышке. Правда, пары госпитализации не любви к этой отрасли медицины, ни понимания, что лечиться надо не только в стационарии под присмотром, не добавили. Поэтому, когда он решил в очередной раз обогатить городскую канализацию месячной нормой таблеток, это, возможно, несколько уменьшило процент обострений психических заболеваний у местной аквафауны, но лично ему на пользу не пошло. Опять же, жигулевская, хоть и натуральный продукт, но не вполне адекватная замена назначением доктора. Поэтому через некоторое время он с тревогой заметил, что деревья в городе ведут себя неправильно. Ведь дереву что положено? Правильно расти, зеленеть, цвести по весне, завязывать там, что им полагается завязывать, чтобы по осени невозбранно сорить сначала всякими плодами и семенами, а затем пожухшей листвой. «А эти чем занимаются?» «Нет, они, конечно, зеленеют, но только для вида. Бдительность, так сказать, усыпляют, а сами следят». Игорь тоже стал внимательно следить в ответ. Итоги слежки были неутешительны. Оказывается, деревья не просто следили, они его еще и обсуждали. Поначалу негромко, практически на уровне телепатии, а потом, видимо, решили, чего уж стесняться, и стали переговариваться вслух». Нет, он не имел ничего против критики, будь она конструктивной. Но зачем же так обидно обзываться и выволакивать наружу интимные подробности его так и не сложившейся личной жизни? Кульминация наступила в парке, когда Игоря обозвали лохом. «И главное кто?» «Да ты сам лох!» — возмутился он. «Причем серебристый, я тебе расти мешаю, вот и ты и не учи меня жить!» Огреб и подключившийся к спору ясень, и вылезший не к месту со своими репликами карагач, Игоря прорвало. Он обошел все деревья и, подробно, не стесняясь в выражениях, высказал все, что думает об этом сборище болтливых дендродебилов. Распалившись, даже врезал дубу, в смысле ногой, но тот дал сдачи и завязалась драка. «Так это же Игорь!» Узнал пациента Тимур, выгрузившийся из барбухайки вслед за Денисом Анатольевичем. «Привет, дорогой а -ага Игорь, глянувшись, погрозил пальцем березки и дал ей смачного леща. «Успели наябедничать? Да?» «Вообще-то мы с деревьями разговаривать не умеем», — развел руками Денис Анатольевич. «Это лишь у тебя навык прокачан. Нас вон они и вызвали». И доктор кивнул в сторону наряда ППС. «Ну что?» Заметив кивок, полицейские подошли поближе. «Ваш клиент?» «Наш, наш», — подтвердил Денис Анатольевич. «Мы нашего друида забираем, если вы не против». «О, да ради бога!» С радостью согласились полицейские. «Пойдем, дорогой!» Приобнял Тимур Игоря за плечи. «Там по тебе в отделении монстер тоскует, а Леандр плачет, декабрист место себе не находит, третий раз горшок переставляют». Поднимаясь на крыльцо приемного покоя, Игорь попытался было наехать на виноград, что оплетал беседку, но Тимур велел не обращать внимания. Мало ли кто как обзывается и что обидное говорит. «Дерево, оно и есть дерево, на него обижаться, себя не уважать. И ветки, в смысле руки, распускать тоже не надо».